Глава девятая. Мы с Эльзой только вышли из коридорного портала, как тут же у ближайшей колонны я заметила Кайли. Он стоял, небрежно прислонившись плечом к мрамору, и смотрел прямо в нашу сторону. Завидев меня, расплылся в широкой улыбке и неторопливо направился навстречу. «Готово. А вот и женишок снова объявился», — хмыкнул Арк недовольно. «Мне кажется, он нас поджидал». И дракон был совершенно прав. «Доброе утро, милая!» — протянул Кайл, остановившись прямо передо мной. «Я ждал тебя». Не спрашивая разрешения, он подхватил меня за руку. «Провожу до кабинета», — добавил Мак, видя растерянность на моем лице. Все же я теперь тебе близкий человек». «Близкий?» — Передернула Арка. «Это когда мы успели так сблизиться? Я что-то пропустил?» «Нам не нужна охрана для похода на лекцию», — тут же холодно отозвалась Эльза. Что да мы точно сами дойдем. Я бы не был так уверен, легко парировал Каэль. Кроме того, я не могу не встретить свою будущую жену с утра и не проводить на занятия. Это, по крайней мере, неприлично. Какая жена! буркнула я. Я еще согласия не давала. Быстро же он снова изменился, прошипел дракон. Обиделся, что вчера с собой не взяли, мысленно вздохнула я. И тут же заметила некромантов у лестницы. У самых ступеней стояли Дарьяна и Элисар. «Странно», — протянул Арк. «А Вариану где забыли?» Девушки с парнями и правда не было. Завидев нас с Кайлем, Дариан помрачнел. А вот маг, идущий рядом со мной, буквально расцвел и, не дожидаясь, пока мы приблизимся, громко бросил. «О, какая приятная встреча! Вот только не заблудились ли, господа некроманты? Насколько я помню, ваше крыло в другой стороне». «У нас утренняя прогулка», — не моргнув глазом, отозвался Элисар. «Не припоминая, чтобы передвижение по Академии дальше собственного крыла было запрещено». «Вдвоем гуляете?» — ядовито уточнил Каэль, прищурившись. «Даже предполагать не хочу поток твоих мыслей», — фыркнул Элисар. «Хотя, у кого что болит, тот о том и думает. Кстати, где этот ты потерял? Или он уже не пылает страстью к старости самого элитного факультета?» Некромант многозначительно покосился на меня, вернул взгляд Кайлю и в притворном изумлении выдал. «Ой, прости, совсем забыл. Вы же вроде бы с ним официально расстались. Из-за Луны. А можно полюбопытствовать? Луна — это такой отвлекающий маневр, и вы с Салибом все еще тайно встречаетесь?» Макзамер замер как вкопанный. Его лицо покрылось яркими пятнами не стыда, разумеется, ярости. А ты с удивительным рвением взялся за дело, Каэль, вдруг спокойно произнес Дориан, мельком взглянув на меня и тут же отвернувшись. Удивляешь, просто герой. Думаю, Луну действительно нельзя оставлять без внимания и защиты. Стоит на секунду отвернуться, как она обязательно куда-то вляпается. Он резко развернулся и, перескакивая через ступени, начал быстро спускаться вниз по лестнице. Э, протянул Элисар, смотря вслед другу. Потом метнул в мою сторону косой, неодобряющий взгляд и поспешил за Дарианом. А у меня внутри что-то сжалось. Меньше всего мне хотелось, чтобы мы с Дарианом вот так встретились. От его взгляда, которым он наградил меня перед тем, как направиться прочь, в груди ощутилось что-то колкое, цепкое, будто кто-то начал скрести когтями изнутри. В памяти мгновенно всплыл его мимолетный поцелуй и лукавая, почти нежная улыбка, с которой некромант смотрел на меня. А на смену этой картинке тут же пришло его лицо с едва дернувшейся щекой при виде меня с Что «Чтобы этого мага черти унесли!» — про себя подумала я. «И чего он ко мне прицепился?» «Успокойся, Луна!» — буркнул во мне Арк. «Ничего еще с этой свадьбой не решено. Я уверен, высшие силы не позволят связать тебя с этим заносчивым магом. Если бы все действительно зависело от высших сил», — подумала я, и от этой мысли внутри стало неприятно. «Я с тобой. Я не позволю», — рыкнул Арк с неожиданной для него серьезностью. «Но не может же такого быть, что кто-то насильно будет заставлять тебя выйти замуж. Это же дикость какая-то». «И то верно», — согласилась я. «Понять бы только, почему за эту мысль так уцепился Каэль». Я покосилась в его сторону. Маг все еще держал меня за руку, пока мы спускались по лестнице. Пальцы его были холодными, хватка сильной, словно он ждал, что я попытаюсь сбежать. «Что же тебе нужно, будущий высший маг? Неужели и правда из-за должности? Надеешься, что бывшие связи бабушки откроют тебе какие-то пути? Глупо. Давно уже нет никаких связей, и ты это точно знаешь. А тогда зачем?» «Кстати, Луна», — перебил мои мысли Каэль, «завтра суббота. Помнишь?» «Я умею считать дни недели», — усмехнулась я, не поворачиваясь к нему. «Его голос, его уверенность, даже его присутствие рядом вызывали у меня желание отстраниться. Как можно дальше?» «Странно, ведь поначалу он казался мне хорошим и довольно привлекательным парнем». «Отлично, потому что завтра встреча старшекурсников», — напомнил он. «И для нас с тобой очень важно на ней присутствовать. Я зайду», — Мак не успел договорить. «Я не пойду», — резко перебила я. Остановилась, повернулась и взглянула прямо в его глаза, не мигая. «Кайль, я не собираюсь идти на эту вечеринку. И о помолвке можешь забыть. Ничего не будет ни завтра, ни позже». Староста высших магов замер. Взгляд его застыл, устремленный на меня. Я же уверенно выдернула руку из его захвата. «Я не собираюсь выходить за тебя замуж. Ни при каких условиях. И да, мне все равно, кто и что там решил. свое замужество». Я буду планировать сама, и я уверенно заявляю, что в этих планах тебя нет. Эльза, остановившись в паре шагов от меня, внимательно вслушивалась, но не подходила, только следила за реакцией Каэля. А у того щека дернулась, губы на миг сжались в тонкую линию. В глазах мелькнули темные искры, закрутились в воронки и тут же стихли, как и лицо мага, быстро ставшее спокойным. «Это для твоего же блага», — проговорил он медленно и мягко, выделяя каждое слово. «Ты ведь понимаешь, Луна, все это нужно тебе. Тебе необходима моя защита. Я готов заботиться и не только защищать твою жизнь, но и честь. Я забочусь о твоей репутации. Ты же знаешь Академию. Если мы будем постоянно вместе, начнутся разговоры. Грязные, недвусмысленные. А так все ясно. Помолвка. Жених рядом с невестой. Не будут возникать лишние вопросы и домыслы». Я усмехнулась а вернее, дракон во мне. Вопросы и домыслы. Их обо мне и так достаточно. А вот в том, что мне необходима именно твоя защита, я совсем не уверена. Дариан тоже может. Фраза как-то мимолетно сорвалась с губ, и я тут же пожалела о ней и прикусила язык. Но было поздно. Кайл скривил губы, и его лицо мгновенно приобрело жесткую маску. А потом он усмехнулся с каким-то странным удовольствием. Дариан, ах, вот в чем дело. Что ж, я не хотел тебя расстраивать, и правда старался оградить, но раз уж ты заговорила о нем, он тоже будет на встрече со своей невестой. Она — дочь помощника главы совета, очень подходящая партия для единственного сына семейства Excel. Я замерла. На мгновение мне показалось, что меня ударили под дых, выбив весь воздух из легких. «Невеста?» — сорвалось с губ само собой. Маленький, точный удар прямо в сердце, Оно болезненно сжалось до размера детского кулачка. «Дариан с невестой. У него есть невеста!» Кайл знал, что сказать. Он внимательно наблюдал, видел взгляды, как мы с Дарианом обменивались ими. Слишком частые пересечения, слишком внимательные слова, слишком долгие паузы. И этот некроманский родовой браслет на моей руке. «Каких нечистых Дариан дал его мне, а не своей будущей жене!» «Ах, да!» для защиты И ведь вроде отношений у меня с некромантом нет, но от чего-то я ощутила себя обманутой. Невеста повторил Кайл, как бы невзначай, внимательно смотря на мою реакцию. Ты же не думала, что сыну главы совета позволят жениться на ком-то вне их круга. О том, кто станет его супругой было решено еще на первом курсе. Все знали, даже его пасси были в курсе. Удивительно, что он тебе об этом не рассказал. «Для него все девушки в Академии — это временный вариант, пока официально не состоялась свадьба». «Временный вариант...» Эти слова вонзились в сердце, как гвоздь. Кайл буквально вколотил их в меня, и дышать стало еще труднее. «Сожалею, что мне пришлось тебе об этом рассказать», — с неожиданной теплотой и сочувствием проговорил Мак. «Для Дариана любые отношения в Академии — это просто блажь, мимолетное увлечения». Он никогда ни на кого не смотрит всерьез, потому что всерьез для него только политика, которая ведет его отец. Сердце, сжатое в каменный комок, медленно разжалось. Выдох получился рваным, тяжелым, в висках застучало. На миг показалось, что пол под ногами качнулся. Вот тебе и рыцарь благородного образа, сухо протянул Арк и тут же добавил с сомнением. Луна, а может, каэль врет? Я не ответила. Ни Арку, ни себе. Просто шла, позволяя магу вновь тянуть меня за руку за собой. «Ты сама решай, конечно», — продолжал он мягко, почти ласково. «Но поверь, лучше, если ты будешь рядом со мной. Все, что может сделать Дориан, это разрушить твою репутацию окончательно. А ты знаешь Академию. Один взгляд, и сразу слухи. Одно слово, и начинаются пересуды, сплетни, домыслы. Я не хочу, чтобы ты страдала. Я хочу защитить тебя от всего этого. И в первую очередь от Дориана. Он говорил ровно, даже заботливо. А внутри меня разрастался лед. Я молчала. Не потому что верила магу. Внутри меня вдруг образовалась гулкая, звенящая пустота. Нечистые. О чем я вообще думала? Имела ли я хоть малейшее право думать о Дориане? С чего вдруг решила и, главное, позволила себе почувствовать к нему что-то большее? Я ведь должна была все понимать с самого начала. Он — сын главы совета. У таких, как он, все решено заранее. И жены у них всегда подобраны отцами и семьями. А я? Разве я когда-то претендовала на это место? Нет. Но почему тогда так больно от одной только мысли, что у него есть невеста? «После того, как на встрече старшекурсников я официально объявлю тебя своей невестой», — продолжал тем временем Кайль, «Я смогу перевести тебя в крыло магов. Это серьезно облегчит мою заботу и защиту, и тебе самой будет проще, комфортнее». Я плохо его слышала. Слова звучали словно издалека и не имели никакого значения. «Я позже зайду. Узнаю, что ты решила», — проворковал Кайл, проводя меня к двери кабинета. Осторожно и мимолетно поцеловал в щёку. Я не сопротивлялась. Он довольно ухмыльнулся, отпустил мою руку и, не оглядываясь, пошел прочь по коридору. Я стояла, отрешенно глядя ему вслед. Лишь когда Эльза подошла ко мне и положила ладонь на плечо, я вздрогнула. «Не слушай его», — тихо сказала она. «У Дариана есть невеста», — Отстраненно повторила я. Эльза резко повернулась ко мне. «И что? У тебя, по слухам, тоже роман с Кайлем? Вот только правды в этих слухах ни капли?» Я вздохнула. «Я пойду на эту встречу». Мой собственный голос прозвучал тихо, почти глухо, словно из пустоты. «Может, Кайл прав? Мне стоит пойти, согласиться, объявить помолвку, просто чтобы...» «Ты совсем с ума сошла?» Эльза схватила меня за плечи и встряхнула. «Это ты из-за того, что он сказал про Дариана? Я медленно подняла глаза. Эльза всмотрелась в меня и тяжело выдохнула. «Нечистые тебя подери, Луна! Ты что, влюбилась?» «В Дариана? Я не ответила. «С ума сойти!» Эльза раздраженно провела рукой по волосам. «Слушай внимательно. Кайль, гад редкостный!» «Мои слова!» — довольно проурчал Арк. «Моя рыжуля!» «А ведь еще недавно он тебе нравился», — напомнила я. Подруга фыркнула. «Пока не узнала ближе. Правильно говорят. Зачастую демоны скрываются за красивыми лицами. Он и соврет, и сманипулирует, если ему это выгодно». «Ему нужно только одно, чтобы ты пошла. Чтобы он смог перед всеми объявить тебя своей невестой. Что у него там в голове, я даже не хочу знать. Но верить ему — последнее дело. Я уверена, Дариан не стал бы скрывать, что у него есть невеста. Ты бы знала». «Согласен», — тут же подал голос Арк. Кайл же сам сказал, что все его пассии знали. Тогда почему не знала ты?» «Я не была его пассией», — прошептала я. «Может...» Он просто не успел. И вообще, он ведь не обязан мне ничего объяснять. Я для него никто, между нами ничего нет, Ты, и... «Да ты себя слышишь», — Эльза закатила глаза. «Ты видела, каким он был, когда ворвался к нам в комнату после слухов о Кайле? Видела, как смотрел на тебя? Ты ему нравишься? И если хочешь, мое мнение, Дариан не из тех, кто станет играть и врать. Это больше похоже на Кайле». «Ох, как же мне нравится моя рыжуля!» Довольно мурлыкнул Арк и вслух добавил. «Умные вещи», — говорит. «Лучше ее слушай, Луна». «Это вы сейчас меня так успокаиваете?» устало улыбнулась я. «А сейчас на лекцию. И выброси все ненужное из головы. Успокаиваем и направляем в светлое будущее», — фыркнула Эльза. «Подальше от Кайля и поближе к здравому смыслу. А здравый смысл говорит, что лучше бы напрямую поговорить с Дарианом, и чем быстрее ты это сделаешь, тем лучше». На этих словах она развернула меня, открыла дверь в кабинет и буквально затолкнула внутрь.